Глава 10. Алексей вернулся домой уже ночью. Никто не спал. Ни Ромка, который встретил его у калитки Вариного дома, ни Павел с Катей, которые тоже молча ждали на крыльце его дома. "Я сейчас", бросил он Ромке, "иди ложись". И хотел провести рукой по сыновой макушке, но Ромка мотнул головой и остался стоять у калитки. Алексей благодарно улыбнулся сыну за поддержку и решительно шагнул к своему дому. бывшую жену пора было ставить на место. Нет, Алексей не был наивным дурачком или слабохарактерным тюфяком, но воспитание не позволяло ему рычать на женщин до поры до времени. И они часто этим пользовались. Алексей не видел в этом ничего опасного, пока женщины не начинали грубо нарушать его планы и интересы. Тогда у него появлялся металл в голосе, и женщины вдруг обнаруживали, что перед ними не плюшевый мишка, а опасный хищник. И сразу всё вставало на свои места. Может быть, если бы в его сердце уже не поселилась любовь к Варе, он и помог бы первой жене в бизнесе и в обустройстве заново в России, но возвращаться с ней в брак он не стал бы и без Вари. Катя изменилась. Это была уже не та живая хохотушка, которую он помнил, а надменная дама с расчётливым взглядом на жизнь. Алексей таких женщин сторонился. Анастасия была такого же плана, правда, она была такой с юности, а Катя стала такой в течение жизни. Бывает, Но не только изменения в характере остановили Алексея. Катя сразу повела себя нагло и по-хамски. С чего-то решила, что она, даже не имеющая высшего образования, по положению выше и значимее Вари, у которой два высших образования, и которая этим совершенно не кичится. Решила, что деньги, доставшиеся ей в наследство, открывают все двери и позволяют чувствовать себя пупом земли? Так не такие уж и большие там деньги. Она успела рассказать Алексею о доставшемся наследстве. С учётом проданной недвижимости в Таиланде получилось около 40 миллионов. Действительно, на старт небольшого бизнеса хватит, но Алексей отказался сразу. Для этого надо жить в городе и надо заключить брак с Катей. Она выставила такое условие. Ни первое, ни второе Алексею было не надо. Катя поняла это и сделала попытку действовать через Варю. Это большая ошибка с её стороны, и она сейчас поймёт это. Итак, остановился он напротив сына и бывшей жены. Быстро, чётко, ясно. Что вы сказали и сделали Варе? Ты, Павел, начал он с сына. Ничего, отец, вздохнул с удрожно парень. Но я её не защитил её. Прости. Это ты у Вари проси прощения. Смотри, что получается, сын. За несколько дней присутствия здесь твоей биологической матери ты предал родного брата и женщину, которая в течение года не старалась, а была на самом деле тебе другом, помощником, наставником. Это она делала с тобой уроки, варила вкусные обеды, нашла репетитора. Это её ты предал в обмен на расположение чужой женщины. Я правильно излагаю? Да, отец, но мама мне не чужая. «Мать, которая оставила тебя в восьмилетнем возрасте и укатила за границу с новой семьей, не чужая? Мать, которую ты видел только по скайпу и от которой получал подарки два раза в год на день рождения и Новый год, не чужая? Видит Бог, я не хотел поднимать эту тему, щадя твою психику. Но раз ты стал настолько взрослым, услышь правду. Ты имеешь полное право выбрать мать и ее дом в качестве места проживания. Нам с Ромкой будет больно, но мы поймем тебя». Времени у тебя осталось до выпускного, то есть всего несколько дней. Думай, сын, мы примем любое твоё решение. Но я не собиралась, заволновалась Екатерина. Не собиралась брать его к себе? Скажи об этом прямо, Екатерина, глядя сыну в глаза. Иди, Павел, мне надо поговорить с твоей матерью. Пашка неуверенно шагнул к дому, ещё и ожидая поддержки матери. Просто доброго кивка или ласкового слова. Но женщина уже настроилась на разговор с мужем и не смотрела на сына. Пашка понурил голову и зашёл в дом. До него только сейчас после слов отца начала доходить картинка, которая видится всем со стороны. И только сейчас он начал осознавать всю некрасивость своего поведения. За несколько дней он даже не зашёл к Ромке, как будто тот пропал из его жизни. Да уж, старший брат называется. Горько осознал парень. Что ж, Екатерина, Бывшая жена вздрогнула. Никогда прежде Леша не называл ее так официально. «Ты унизила и оскорбила мою женщину. Не знаю, чего ты добивалась, хотя могу предположить, но я ведь предупреждал тебя о последствиях. Это наш последний разговор. Ни о какой помощи по бизнесу и об устройстве в городе я тебе оказывать не буду. У тебя, как я понял, в городе нашлись старые друзья? Рад за тебя». В моём доме ты можешь остаться только до выпускного сына, если захочешь. Если нет, можешь в аментация отсюда к чёртовой матери хоть сейчас. Алексей, возмутилась бывшая. Я мать твоего сына, а ты выставил меня сейчас в самом неприглядном свете. Ты нарушаешь мой авторитет перед ребёнком, и вообще, я твоя первая жена и мать твоего первого сына, и я не потерплю неуважения. Правда? Почему же посчитала возможным выразить своё неуважение ворвари? и я ничего особенного ей не сказала. Подумаешь, предупредила, что собираюсь восстановить наш брак, и чтобы она не мешалась под ногами. «Какая же ты стала дрянь, Катя!» — с презрением произнес Алексей. «Ты же была совсем другой, звонкой, легкой, чистой. Жизнь, кого хочешь, научит реализму, Алексей». Накал разговора немного угас, и Екатерина говорила уже более спокойно. «Я борюсь за себя, за своих детей, за наше устроенное будущее». Мне нужен надежный партнер. Я думала, что им станешь ты. Ты не борешься, Катя. Ты топчешь ногами всех, кто встал на твоем пути. Одно обидно. Пашка поверил в твоей лживой любви. Горько ему будет осознавать правду. Я не прощу тебе, Катя, его озлобленности. Павел был порядочным, спокойным, здравомыслящим парнем. Не хочу, чтобы он становился дерганным неврастенником. Поэтому будь умницей и поговори с сыном честно. Он развернулся и пошёл к выходу, но приостановился и бросил через плечо: "Не забывай, ты здесь только до выпускного, чтобы на следующий день тебя в нашем доме не было". Алексей вернулся к аваренному дому. Ромка, нарушая приказ отца, продолжал стоять у калитки. "Пойдём, сын. На самом деле уже поздно и спать пора". А в душе мужчины бушевала буря. Всего несколько дней, а его сыновья уже живут по разным домам и даже не разговаривают. Это же надо уметь вносить разлад в семью одним своим присутствием. Всю неделю до выпускного семья Алексея так и жила на два дома. Но изменения всё же произошли. Пашка стал ежедневно приходить к брату и готовиться к последнему экзамену предпочитал в доме Вари. Ромка звонил Варе по несколько раз в день, а вечером вместе с отцом. Так что видели и слышали они друг друга ежедневно. Другое дело, что даже видеосвязь это не живое общение. Всем им не хватало друг друга. Тем у Кати и её присутствие в доме Алексея по молчаливому уговору не затрагивали. Варя понимала, что если Алексей и ромка у неё в доме, значит Катя ещё в Александровке. Так было до сегодняшнего дня. Сегодня Варе на связь не вышло, и все их звонки остались без ответа. Волнение Алексея зашкаливало, и поздно вечером он уже собирался было в город, но Варе позвонила сама. Лёш, не знаю, обрадую я тебя или огорчу, но я беременна. Варюшка, Удивлённо радостно выдохнул Алексей. Правда? Правда? Сегодня обнаружилось. Даже через трубку было ясно, что варилась, вспуллась реакция Алексея. У меня начался токсикоз, поэтому я не звонила и вам не отвечала, не могла. Родная моя, как же ты там одна, заметался Алексей. Варя, никуда не уходи, я еду, буду через час-полтора. Да куда же я однусь на ночь глядя? тихо рассмеялась Варя в уже замолчавшую трубку. Вот паникёр. Ромка, который слышал весь разговор, расплылся в широкой улыбке. — Пап, вези ее быстрее, пока она не передумала. А то из-за этой твоей Кати мы в Варю чуть не потеряли. Хоть бы у нее девочка родилась. Я ее защищать буду. Ромка ходил за отцом, собирающимся в дорогу, и уже строил планы на будущее. — Защитник! — потрепал его по голове отец. — Будь дома, мы вернемся уже поздно. Ложись, не жди. Если Пашка придет, устрои его у себя. Мы с Варей в ее комнате тогда будем. Да, понял, понял я. Иди уже, и так время почти 10:00 вечера. Алексей подхватил тёплый плед, небольшую подушку, вареную аптечку и быстро вышел из дома. Почему-то ему казалось, что Варе надо будет лечь, что ей будет зябко, что у неё, не дай бог, что-то заболеет. В общем, он собрал все беречь её, укутывать её, как хрустальную вазу. В вечернее и ночное время трассы почти свободны, и Алексей гнал машину на максимальной скорости. В дороге ему позвонил Ромка и доложил, что Пашка пришёл к ним и устроился опять в Ромкиной комнате. Он уже не первую ночь проводил вместе с братом и отцом. "Молодцы", одобрил отец сыновей. Он на самом деле был рад. Павел после того серьёзного разговора изменился, как будто сбросил с себя наваждение и стал более трезво относиться к матери. Теперь он каждый день приходил к Ромке, потому что Ромку в дом отца, где пока жила Екатерина с дочерью, арканам было не затянуть. Уроки Пашка тоже теперь делал у Вари. Остался последний экзамен, и он не хотел снижать результаты. И так с приездом матери и сестры, у него стало очень мало времени на занятия. Мать, кажется, не понимала важности этих последних усилий, но особенно она возмутилась выбором вуза. Когда она узнала, что Павел поступает в высшее военное училище, она аж побледнела. Военное? Да, ответ из военкомата уже давно пришёл. В военкоме заверила, что у меня проблем не будет. Сынок, да развени других специальностей, зачем вешать на себя ермо обязательной службы? Ты знаешь, что первые годы будешь служить в самых дальних гарнизонах, где не то что городов, деревень рядом может не быть. Зачем тебе это? Чем только твой отец думал, разрешая такой выбор? Глупо. Мам, я не передумаю, настырно набычился Павел. Я к этому готовился. У меня несколько спортивных разрядов, и я буду военным. С этого момента между матерью и сыном началось охлаждение. Катя поняла, что Павлу упорством и настойчивостью пошёл в отца и принятых решений не меняет. Павел понял, что мать не так добра, как кажется, и наконец увидел в ней то высокомерие, которое не хотел замечать раньше. Эта психологическая встряска заставила его сильно повзрослеть буквально за считанные дни. Лицо осунулось и стало строже, в глазах появилось не детское выражение недоверия и оценки. людей, ситуации. Наивные взгляды сменились на реалистичные, а с ними пришло и осознание своих косяков по отношению к отцу, Ромке и Варе. Перед ней было особенно стыдно, потому что уж от кого от кого, но от Вари Павел видел только добро. Поэтому сейчас он с нетерпением ждал выпускнова, надеясь, что мать и сестра уедут сразу после него. И думал, что никаких особых новостей больше не будет. Он ошибся. Придя сегодня вечером в дом Варе, он застал там одного взбудораженного Ромку, который пытался печь блины. «Ты чего за блины взялся? А отец где?» «Того. Отец за Варе поехал. Беременная она». «Охренеть!» По-взрослому отреагировал Павел и после секундного замешательства предложил. «Давай вместе. Ты пеки, а я начинку буду заворачивать. Варя ведь любит с творогом?» «Ага. С соленым. И чтобы с зеленью. Да она всякие блины любит. И меня приучила». рассуждал Ромка, ловко переворачивая блин. "Давай наводи творог солёный и сладкий. Это Варя любит солёное, а я совсем даже сладкий". Облезнулся пацан от предстоящего удовольствия. Мальчишки увлеклись и дружно наготовили стопку простых блинов и горку фаршированных. Время было за полночь, но отца с Варей ещё не было. Мальчишки включили телевизор и устроились на диване, решив дождаться своих, во что бы то ни стало. И уснули. А Варя с Алексеем не без приключений двигались в сторону дома. Первая проблема возникла с машиной. Варя ни за что не хотела оставлять свою Мазду на парковке. Она собиралась ехать на ней сама. Алексей был категорически против. Опасно. «В чем опасность, Леш?» – уговаривала его Варя. «Беременность – это не болезнь, и сейчас я прекрасно себя чувствую». «А вдруг станет плохо?» – сопротивлялся мужчина. «За два часа дороги?» И это я беру по максимуму, а надеюсь доехать часа за полтора. Не знаю, Варя, давай не будем рисковать. Нет, Лёш, Варя упёрлась окончательно. Машину не брошу. Это потом за ней ещё ехать специально. Нет, хочешь, поедем рядом. Ладно, мне хотя согласился Алексей. По городу ты едешь впереди, я за тобой страхую. По трассе едем рядом, когда не будет машин. Договорились, рассмеялась Варя. Ей было удивительно легко и комфортно сейчас. Признаваясь Алексею в беременности, она побаивалась его сдержанности, может быть, даже недовольства, ведь у него уже есть двое почти взрослых детей, и новый маленький ребёнок может оказаться обузой. Но вышло намного лучше, чем она представляла. Алексей был рад, и судя по беспрестанным звонкам мальчишек, они тоже, особенно Ромка. Но после полуночи парни звонить перестали. Наверное, всё же угомонились. Дорога была свободная, и к 2 часам ночи Варя и Алексей добрались до дома. Едва заглохли моторы машин, Алексей Мигом оказался возле Вари и крепко обнял её. Варюшка, счастье ты моё неожиданное. Как же я рад, что встретил тебя, радость моя, свет мой. Алексей целовал и целовал свою женщину, понимая и осознавая, что начинается новый этап в их жизни, что ещё много им придётся преодолеть, но целый год близкого знакомства и практически общего быта показал им обоим, что всё преодолимо. и что особых разногласий по жизни у них нет, а для мелочей существуют компромиссы. Людям на то и язык дан, чтобы договариваться, а не молчать. Они, медленно останавливаясь на поцелуи, продвигались к дому и не видели, что на крыльце Алексеевой баньки стоит Екатерина и не сводит с них глаз. Ей было горько и завидно. В свои 38, они с Алексеем были ровесниками, Катя считала себя молодой и привлекательной женщиной, Взгляды посторонних мужчин на улице вроде бы подтверждали это, но приехав сейчас в родной город, она через некоторое время поняла, что такое внимание не несёт в себе серьёзного интереса. Если мужчинам что и надо было от неё, то это лёгкий флирт и секс без обязательств. Оказалось, что найти надёжного спутника жизни в 38 лет, имея дочь-подростка, это сложно. Доверять кому попало Катя не собиралась. Покрутившись среди старых знакомых и приятелей, она сделала вывод, что именно Алексей подходит для жизни и бизнеса. Только вот не задача. Алексей, потеряв с последним разводом дорогую престижную квартиру, уехал в деревню. Но Катя женщина деятельная. Она быстро собрала информацию о первом муже и его жёнах, убедилась, что ни одна из них на него не претендует, и решила попытать удачу. Козрием стали их общий сын Павел По-своему, Катя даже любила сына, но, честно говоря, за 8 лет развода он стал для нее чужим. Она удивилась этому взрослому 16-летнему парню, когда увидела Павла вживую. Красавец, внешне похожий больше на мать, но характер больше Лешкин, более мягкий, более спокойный. Его оказалось легко перетянуть на свою сторону, мальчишка хотел иметь мать, но все оказалось зря. тихо прошептала женщина, наблюдая за целующейся парой. У Лёшки другая жизнь, другая женщина. Всё зря. Она зашла в дом и начала не спеша собирать вещи. Скоро утро. Они с дочерью должны быть готовы, а сын сын уже давно отрезанный ломоть. Ещё тогда, 8 лет назад, отдавая ребёнка бывшему мужу, Катя понимала, что практически теряет его навсегда. Но в то время она очень любила своего второго мужа и выбрала его. А Игорь мечтал жить в Азии. Он давно облюбовал Алтай и даже начал там бизнес: гостиница, ресторан, спортивный клуб всё для русских. И вот всё рухнуло, и там, в тайге, и здесь в России. А у неё ни образования, ни способности к бизнесу нет. Как они с дочерью будут выгребаться, Катя пока представляла слабо, ведь голые неработающие деньги быстро разойдутся. Придётся договариваться с Борисом. пробормотала под нос женщина, вспомнив бывшего одноклассника и их с Алексеем общего друга. Он уже намекал на помощь и поддержку. Женщина вздохнула, присела на диван и оглядела обстановку. Всё это могло бы быть её, но нужно ли ей это на самом деле? Лёшка, конечно, крутой мужик, очень достойный, да и любовник горячий, но, кажется, её время прошло. Поймав эту горькую мысль, женщина замерла на мгновение. Затем решительно тряхнула головой и процедила сквозь зубы: "Ну уж нет, я не сдамся. Чёрт с ними с Алексеем. Он не последний мужик на земле. Найдём ещё получше". Ранним утром ярко-красная ауди, на которой приехала женщина с дочерью, выкатилась из залёшаной ограды на дорогу. Бросив последний взгляд на деревенские штакетники, женщина презрительно хмыкнула и нажала педаль газа. Пашка, который встал сегодня первым, чтобы покормить кроликов и почистить у них клетки, проводил глазами машину матери и сморгнул невольную слезу. Екатерина даже не попрощалась с сыном, а у Пашки сегодня был выпускной. Однако жаловаться и нытьца парень не собирался. У каждого своя жизнь, глубокомысленно заметил он, провожая машину взглядом. Именно сын обнял его Алексей, незаметно подойдя ближе. Но не зарекайся от встречи с прошлым. Иногда оно врывается неожиданно, и надо суметь правильно оценить это вмешательство и не наделать глупостей. Я понял, отец. Утром Варя встала поздно. Её никто не будил и не тревожил. В доме было тихо. Вчера они с Алексеем почти сразу легли спать, едва приняв душ, а сегодня Варя хотела есть, даже не так, она хотела жрать. С беременностью у неё проснулся зверский аппетит. Особенно хотелось жирной, сытной мясной пищи. Заправив кровать, она вышла в кухню. На столе стояла клянка свежего молока, высилась горка блинов под прозрачным клошем, и рядом стояли на выбор три соусницы: со сметаной, джемом и кабачковой икрой. Ромка догадалась Варя и улыбнулась. Подогрев в микроволновке несколько блинчиков, она с удовольствием позавтракала и вышла на улицу. Её мужчины были заняты. Ромка с Пашкой мыли её машину, а Алексей за чем-то разбирал калитку между их огородами. Варя пригляделась. Они только калитку. Уже значительная часть пролётов была безжалостно удалена, и задумка Алексея стала понятной. Он хотел объединить два участка в один. "Тоже верно", тихо проговорила Варя. "Мы же теперь вместе, зачем нам забор?" Она вдруг широко открыто улыбнулась и громко крикнула: С добрым утром, семья. С добрым утром, Варя. Чуть ли не хором откликнулись все трое её мужчин. Варь, сегодня выпускной, ты успеешь приготовиться? Успею, Паш. Главное тебя подготовить, ведь это твой выпускной, и ты должен быть на нём самым лучшим. Варь, брось, рассмеялся парень. Нас всего двое. Прикинь, два выпускника на всю школу. В городе парни не верят, когда я им говорю. Кстати, вы с отцом как хотите, но должно успеть. «Куда, Паш?» — не поняла Варя. «Как куда? Заявление подать на регистрацию брака? Я уже сгонял в сельсовет и договорился с Марья Антонной, что вы подойдете к двенадцати. А то ей тоже к выпускному надо готовиться, и она хотела после обеда отпроситься». «Пашка!» — аж присела от удивления Варя. «Ты как до этого додумался?» «Ну, если вы с отцом не думаете, кто-то же должен понимать, что ребенок должен родиться в браке!» — снисходительно усмехнулся взрослый Пашка. «Это, во-первых». «А во-вторых, на выпускном обычно присутствуют родители!» По складам произнес он. «Смекаешь, будущая матушка, как вы с отцом выглядеть будете? А с заявлением хотя бы жених и невеста?» «Леша!» Как-то пискляво и неуверенно позвала Варя мужчину. «Да, Варюш!» Немедленно тот оказался рядом. «А Павел нам время назначил?» «Какое время?» Тоже не понял отец. «Да ладно вам!» Уже возмутился Пашка, который хотел сделать доброе дело. «Да ладно вам!» А получилось, что ввёл родителей в ступор. Договорился в сельсовете, что вы придёте к обеду заявление подавать, или вы не будете регистрироваться, или хотите шикарно в городе. Чёрт, Пашка, ты прав. Алексей схватил Варю за руку и потянул со двора. Эй, остановил их Ромкин голос. Вы бы переоделись, что ли? Лучше на машине быстрее будет. Алексей с Варей переглянулись, расхохотались и сел в УАЗик, в чём были, в том и поехали в сельсовет подавать заявление на регистрацию. Какая разница, где регистрировать брак? Главное, чтобы он не распался, а место, количество гостей и богатство стола значения не имеют, так думали они оба. А вечером на школьном дворе для Павла и его единственной одноклассницы звучал школьный вальс. Ведя девочку по кругу, Павел отыскивал глазами отца с матерью. Они стояли рядом, и отец крепко обнимал Варю. И Пашка поймал себя на мысли, что Варя ему больше мать, чем родная Екатерина. Но это он понимал умом, а в сердце всё равно сидело заноза обиды на мать. Она практически отказалась от него, вычеркнув из своей жизни. Но она же родная мать. Отцу же Пашка от чистого сердца желал счастья и надеялся, что Варя ему это счастье даст, а отец даст его ей. Сам Пашка 1 июля уже должен был быть в училище, где пройдут испытания по физподготовке и дополнительные собеседования. Раньше они рассчитывали, что его увезёт Варя, но теперь, когда у неё появилась беременность, отец её ясно никуда не отпустил. Так что Пашке придётся ехать одному. Не страшно. Здоровый лось вымохал. Справится.